Введение. Есть вещи, которые никуда не деваются. К ним принадлежит насилие. Неприязнь к насилию не является отличительной чертой современного человека. Когда Ян Филип Ремцма говорит об отвращении к насилию и его делегитимизации, он принимает в расчет только телесное насилие. Системное насилие как более утонченную его форму он не замечает. Просто насилие бывает разным. Форма его проявления меняется в зависимости от той или иной общественной констелляции. Сегодня оно сдвигается из видимого, переходя в невидимое, из фронтального, превращаясь в виральное, из реального, переносясь в виртуальное, из физического в психическое, из негативного в позитивное. Отступает в подкожное, субкоммуникативное, капиллярное и нейронное пространство, из-за чего складывается обманчивое впечатление, будто оно исчезло. В определенный момент оно становится совершенно невидимым и совпадает с противоположной ему фигурой, а именно со свободой. Воинственное насилие постепенно уступает анонимному, бессубъектному системному насилию, которое, как таковое, трудно заметить, потому что оно совпадает с самим обществом. Топология насилия обращается в первую очередь к тем макроскопическим проявлениям насилия, которые выступают в форме негативности, то есть распадаются на биполярные напряженное отношения между эго и альтер, внутренним и внешним, другом и врагом. Обычно эти проявления выражаются экспрессивно, эксплозивно, массивно, воинственно. К ним принадлежат архаическое насилие кровавых жертвоприношений, мифическое насилие ревнивых и мстительных богов, смертоносное насилие правителей, насилие как пытка, Бескровное насилие газовых камер или виральное насилие терроризма. Правда, макрофизическое насилие может принимать даже более утонченную форму и выражаться, например, в виде речевого насилия. Как и физическое насилие, насилие, причиняющее боль речи, покоится на негативности, потому что оно является диффамирующим, дискредитирующим, деградирующим или дезавуирующим. Будучи насилием негативности, Оно во всем отличается от насилия позитивности, ведь последний исходит от превратившейся в спам речи, от переизбытка коммуникации и информации, от массовой речи, массовой коммуникации и массовой информации. Сегодняшнее общество постепенно избавляется от негативности другого или чуждого. Уже процесс глобализации в ускоренном режиме стирает границы и различия. Аннулирование негативности все же не следует приравнивать к исчезновению насилия, поскольку наряду с насилием негативности существует насилие позитивности, которое осуществляется и без всяких врагов и господ. Насилие – это не только чрезмерность негативности, но и чрезмерность позитивности. Даже утрата всякой меры позитивного, что проявляется в сверхпроизводительности, сверхпроизводстве и сверхкоммуникации, что выражается в гиперпредупредительности и гиперактивности, Насилие позитивности, вероятно, фатальнее, нежели насилие негативности, поскольку оно совершенно невидимо и скрыто, а в силу своей позитивности обходит иммунная защиты. На смену инфекции, инвазии и инфильтрации, свойственным насилию негативности, ныне приходит инфаркт. Плод позднего модерна «производительный субъект» свободен ровно в той мере, в которой он не подвергается подавляющему репрессивному действию со стороны внешней инстанции и господства. «Лайстунгс» — субъект, немецкий. Это ключевой для Бёнчхольхана термин в русскоязычном переводе книги «Агония Эроса» передан Салиным как субъект достижений. В действительности он настолько же несвободен, как и послушный субъект. Стоит преодолеть подавление извне, как возникает давление изнутри. Насилие по-прежнему существует, нисколько этим неумоленное. Оно перемещается внутрь, Декапитация обезглавливания в обществе суверенитета, деформация в дисциплинарном обществе и депрессия в обществе производительности — три стадии топологического преобразования насилия. Leistungsgesellschaft, немецкий, еще один ключевой термин. Саллин передает его как «общество достижений». Насилие постепенно интернализуется, становясь психическим и невидимым. Оно все больше и больше избавляется от негативности другого или врага, замыкаясь на себе самом.